Битва. Степана показалось, что он сидит в этой беспросветной темноте целую вечность Затем он начал различать далекие приглушенные голоса. И еще через миг он мог уже определить, кому они принадлежали. Голос, который смахивал на мяуканье, без сомнения был голосом Аристарха. Криплый, словно карканье вороны, принадлежал Едвигу Ализаровне. А вот этот третий голос, неужели? Внезапно до него донёсся звук суматохи, толкотня, чьё-то раздражённое ворчание. Затем воздух рассёк пронзительный вискористархка, и опять всё стихло. Степан оцепенел. Ему неудержимо хотелось хотя бы одним глазком посмотреть, что там наверху происходит. Спустя какое-то время послышали шаги и возбуждённые возгласы. Они всё приближались, и вскоре Степан мог различать уже отдельные слова «возглаз». «Тебе все еще мало, да?» И Степан мог поклясться, что знает, кому он принадлежит. «Тоже мне герои. Два на одного. Отпусти, говорю. Это хуже будет». «Мы еще увидим, ай, кому хуже будет?» Отвечал Аристарх. «Радуйся, что сегодня я, ай, добрый, а то бы ты так легко не оделался. Закрой его и заходил в хату». Послышался отдаленный голос Бабы-яги. «А я пока что приготовлю примочку». Крышка отворилась, и на дно погреба опустилась лестница. По ней неохотно спустился Василий. Затем в отверстие появилась раска, смаченная голова Аристарха. «Куда тебе и дорога?» Сердей это мурмотел он, облизывая переднюю левую лапу. О, а ты сидишь здесь до конца своих дней!» Здоровая лапа Аристарх выдернул лестницу наверх и громыхнул крышкой. Погребе стало еще темнее, чем до того. «Где ты, Степан?» – спросил Василий. – Ничего не вижу. Я здесь. – отозвался Степан. – Сюда иди. – Конечно, плохо, что его товарищ тоже попал в ловушку. Однако, с другой стороны, и неплохо. Двоем всегда можно что-нибудь до да придумать Они разыскали друг друга в темноте и умостились на охапку соломы. – Привет! – сказал Василий таким голосом, словно ничего и не случилось. – Слушай-ка, а чего этот котяра вдруг зоопил человеческим голосом? Неужели от оттого что я его так огрел палкой. «Ты действительно его огрел?» обрадовано поинтересовался Степан. «Еще как!» Подтвердил Василий. «Вот, пощупай!» Степан нащупал какой-то обрубок. Палка раскололась надвое. Объяснил Василий. «Будет знать, как бросаться на людей. Теперь ты рассказывай». Когда Степан рассказал обо всем, Василий скрипнул зубами. «Ух, звери! Я же их за это... Я их сам в печь брошу! Я, знаешь... «Тоже как их ненавижу», — сказал Степан. «Но одной силой здесь не обойтись. Нужно что-то другое придумать. Какую-то хитрость или что». «А ты умеешь хитрить?» — поинтересовался Василий. «Не знаю». Вынужден был признаться Степан. «Видимо, не очень. Я тоже не умею», — сознался и Василий. на не сидеть же здесь нам, не ждать, пока нас в печь бросят». «Нет, нужно что-то делать. на бы их ступу разыскать», — просил Степан, вспомнив слова шурхатуна что что это такая машина объяснил степан видимо похоже на самолет ней баба бабага летает василий задумчиво шмыгнул носом что-то я такого самолета не видел сказал он. что же здесь странного она знаешь я как прячет э как же мы ее тогда найдем нам бы сначала вырваться отсюда сказал степан а там видно будет кажется сюда идут молчи и делай вид но она ничего не знаешь Откинулась крышка, и в отверстие заглянул Аристарх. Его передняя левая лапа была туго переминтована. «Как настроение у новенького?» — поинтересовался он. «Еще не привык к новому жилищу». «Ничего, скоро мы с тобой поменяемся», — мрачно пообещал Василий. «Какий проварный», — ощерил зубы Аристарх. на это ты вряд ли можешь рассчитывать. Хотя, как ни странно, я на тебя почему-то вообще не обижаюсь». И защищался, как мог. Кот качнул перебинтованной лапой. «Наша, знайся, что и тебе тоже досталось. Скажи спасибо хозяйке, запретила пользоваться когтями, а то вы э -э, ездить будете». Аристарх надвис над крышкой и здоровой лапой протянул им горшок. В нем лежало что-то очень обговоряющее. «Что это?» – удивленно спросил Степан. «Жаркое», – объяснил Аристарх. «Разве не узнаешь?» Больше он ничего не успел сказать. Василий вдруг подпрыгнул, уцепился за лапу, что было мочи, и дернул кота вниз. Аристарх выпустил горшок и с перепуганным мяуканем брякнулся на пол. Василий мигом оседлал кота и начал его колышматить. «Вот тебе за Таньку!» Приговаривал он. «Вот тебе за Степана! А вот тебе за меня!» «Отпусти, бешеный!» — орал Аристарх, барахтаясь под парнем. «Ты что, совсем ним спятил больной лапе бежда?» Неожиданно Василий отлетел в угол, а Аристарх уже стоял над ним и разъяренно шипел. «Сейчас мы поквитаемся, сейчас ты меня получишь». Однако до расправы не дошло. На миг перед Степаном промелькнул нахохленный кошачий загривок, и парень, не раздумывая, вцепился в него. Аристарх дернул, мяукнул тоненьким беспомощным голоском маленького котенка и с поджатым хвостом повис в воздухе. Он указался не таким уж и тяжелым, этот огромный с виду колдовской кот. Зачем ты так со мной? Спросил он все тем же тоненьким голоском и скосил на Степана укоризненный взгляд. Отпусти меня, пожалуйста. Ну хорошо тебя. Э, нет, ответил Степан и с такой силой трепанул кота, что тот лишь кавкнул. Ты нас печь, на жаркое, а мы тебя за это отпускать не выйдет. Какое жаркое? Завралось старое. «Подумай, о чём ты говоришь? Никакого жаркого мы из вас и не собирались делать. Ясное слово. В этом хозяйке даже в голову не приходила «Лжёшь!» — сказал Степан. «Не думаешь, я забыл, что говорила твоя хозяйка? Думаешь, я не видел, как в печи горел огонь?» «Так это был не настоящий огонь!» Ответил арестор и опять задергался «Ой, больно же! Что хозяйка специального глаза огоньного понял, чтобы страшнее было». А в действительности никакого огня то и нет. Так что за Таню бояться нечего. Может, отпустишь меня? «Держи его, Степан!» Откликнулся Василий из своего угла. «Не выпуская его, сжёт он, наверное, всё. А сам лишь думает, как бы вырваться. Нет, я не лгу, не лгу. Мои хозяйки в той печи сейчас сонным зельем обкуривают. Зачем я это? Хочет взять с тебя учениц. У нас в нечистой силе есть такой закон». Раз 88 лет каждая баба-яга должна похитить у людей девочку и сделать ее с моей ученицей». Василий лишь присвистнул. «Вон оно что!» «Так значит, Таня будет ведьмачкой?» Воскликнул Степан, и изо всех сил трепанул Аристарха. «Таня ведьмачкой? Нет, не бывать этому, не бывать!» «Ай-яй-яй!» Изо всех сил завопил Аристарх. «Ты же с меня школу распостишь. При тут я?» «Я всего лишь слабый несчастный кот, который везде вынужден сопровождать свою хозяйку. А теперь отпусти меня, я уже всё сказал». «Нет, не всё», — возразил Степан. «Ты ещё не сказал, где твоя хозяйка прячет ступу». Аристор сделал удивлённые глаза. «Какую ступу?» «Не притворяйся дурачком. Ту, на которой вы с Бабой Ягой летаете». Аристор искоса поглядел на него. «Ничего вы от меня больше не узнаете». — сказал он и отвернулся. — Ну, знаем, — сказал Степан. — Я буду трясти тебя до тех пор, пока ты не скажешь все, что нам нужно. Еще как будем трясти. Поддержал Василий товарища. Аристарх вздохнул. — Что ж, ваша взяла сказал он. Э -э — Видели у яра копинку прошлогоднего сена? За десяток шагов от нее и спрятана ступа. Ребята переглянулись. Что-то я там никакой копинки не видел. Заметил Василий. «Видимо, не туда смотрел», — ответил Аристарх. «Она там, где у Яра растут кусты шиповника. А теперь отпустите меня». Степан посмотрел на товарища. «Отпустим. Еще рано», — сказал Василий. «Мы сначала должны убедиться, что он нас не дурит. Вот выберемся мы отсюда наверх, посмотрим, что и как. Тогда видно будет». Аристарх, невзирая на свое жалкое положение, иронично улыбнулся. «Хотел бы я увидеть, как вам это удастся. Лестница ж наверху». Василий задумчиво почесал затылок. она нам и не нужна». Наконец нашел выходом он. «Ты, Степан, прислонись к стене, а я по тебе и выберусь Потом спущу лестницу. Только же смотри, не отпускай его». «Тебя хозяйка увидит». Злорадно сказал Аристарх. «Ну и что? Надо рисковать. Все равно другого выхода у нас нет».